Часть 2, глава 1 Вероника. Мои роды случились раньше времени. Я никак не ожидала этого события так рано. Никакой стрессовой ситуации я не переживала, берегла себя, питалась правильно и проходила все осмотры, сдавала анализы, и все было хорошо. Мой малыш должен был родиться весной, но, как оказалось, он выбрал зимнее время. Это был страшный день. Точнее, ночь. Я перепугалась и переполошила весь дом. Всех разбудила своим воплем, что Макс даже хромать перестал. Боль случилась неожиданная. Я как-то ожидала в нужное время тренировочной схватки, но не ожидала, что все случится намного раньше срока и с такой жуткой болью. Живот мой словно окаменел. Плюс боль была такая, что у меня в глазах темнело. Поясница отваливалась. Болели бока и бедра. И все с невероятной силой. Мне казалось, что я стану тихонечко, но нет. Я даже не сразу поняла, что кричу и рыдаю. До города не дотяну. И Макс уверенно сказал Илье Алексеевичу вести меня в местный роддом. Я была в этот момент не против любой больницы, где мне могли бы облегчить боль и спасти моего малыша. Не переживу, если потеряю свою кроху. От этого страха моя боль, казалось, становилась сильнее. Меня собрали и повезли в попыхах. Голос Макса звучал где-то вдалеке. Я пыталась открыть глаза, пыталась позвать его, но веки мои закрылись проснулась резко распахнула глаза когда привыкла к свету я осмотрелась и поняла что я в реанимации причем очень старенькой едва подняла руку с иглой от капельницы и положила ее на живот мой ребенок всхлипнула я датчики тут же запищали активней сигнализируя о моем повышенном сердцебиении и давлении тише тише услышала я Ко мне подбежала медсестра. «Успокойтесь, вам нельзя волноваться», — проговорила она ласково. «К черту вежливость! Где мой ребенок?» — воскликнула я, ощущая приближение паники. «Нет, нет и нет, мой малыш не мог погибнуть». «У вас родился мальчик. Успокойтесь». Я замерла, во все глаза глядя на медсестру. Облизала пересохшие губы и взволнованно спросила, «Мой мальчик в порядке?» Она молчала, и мое сердце перестало биться. «Почему вы молчите?» В моем голосе звучали страх и отчаяние. «Вероника Игоревна, ваш сын в порядке?» Поспешила она меня заверить. «Но он такой маленький и крошечный, родился раньше срока». «Где он?» — выдохнула я. «В инкубаторе», — сказала она осторожно. Он на вентиляторе, который помогает ему дышать. Его легкие сформировались не полностью. Моя радость тут же сменилась страхом. А я видеть его хочу. Сейчас. Увидите, обещаю, но пока лежите. Придет доктор, осмотрит вас, сделает новый обезболивающий укол, и тогда я помогу вам сесть в каталку и лично отвезу к вашему сыночку в детское отделение. «Договорились?» «Хорошо. Пусть доктор скорее придет. Я не могу долго ждать». Вероника Через полтора часа на каталке медсестра меня отвезла в детское отделение. «Господи Боже! Сколько же проводов!» Прошептала дрожащим голосом, смахивая горячие слезы. Я впервые увидела свою крошку, своего сыночка, такого маленького совсем. Эмоции переполняли меня. Не передать словами, что я сейчас чувствовала. Вот-то вся любовь мира сейчас сосредоточилась в моем сердце. Меня захлестнула невообразимая волна нежности и любви к моему малышу. Дрожащей рукой прикоснулась к стенке инкубатора, «Как же я хочу прикоснуться к нему!» Прошептала сквозь слезы. Мне до боли, до жжения в пальцах хотелось взять сыночка на руки, прижать к своей груди, и мне казалось, что мои объятия помогут ему быстрее поправиться. Но я понимала, что это лишь мои инстинкты. «Вероника Игоревна, вы же видите, какой он маленький!» «Да». Мой малыш, казалось утонул в пеленке, в которую его завернули. «Мой прекрасный мальчик, мой ангелочек», прошептала я, глядя на хрупкого младенца, на его светлый и редкий пушок на голове. «Ты справишься, мой ангел! Ты справишься, мой львенок!» До этого момента я называла своего малыша другим именем, но сейчас, само собой, пришло понимание, что у меня родился лев. «Устинов Лев Максимович». «Ты Лев!» — прошептала я и улыбнулась. Слезы перестали бежать. Я знала, что, несмотря на ранний срок рождения, мой сынок будет сильным. «Мы надеемся, что ваш ребенок выкарабкается, но...» «Сказать по правде, я бы не советовала вам к нему привязываться», — проговорила медсестра с сочувствием и с жалостью в голосе. «Мне жаль». Я не сразу поняла смысл ее слов, но постепенно осознание сказанного пришло и вызвало во мне бурю эмоций, самой сильной из которых оказалась ярость. «Что она сейчас сказала?» Медленно повернула голову и посмотрела на медсестру убийственным взглядом. «Что? Не привязываться?» «Этот малыш частичка меня и частичка моего...» «Любимого мужчины!» Я буквально выстрадала эту беременность. Через боль, слезы и молитвы я стала матерью. И сейчас вы мне будете говорить эти жестокие слова? Вы вообще в своем уме?» Лицо и шея девушки пошли красными пятнами. Она опустила голову и произнесла. «Простите, не хотела вас ни оскорбить, ни обидеть, но...» Она подняла на меня взгляд. «Вероника Игоревна...» Поймите, вы должны быть уже сейчас готовы к любому исходу. Доктора вам скажут то же самое, поверьте. Я уже слышала их разговор о вашем ребенке. Даже если ваш мальчик выкарабкается, вполне возможно, он будет... Что? Что он будет? Мои слова пронизаны арктическим льдом. Возможно, он останется инвалидом или же... Замолчите, оборвала ее. Ни слова больше слышите? Мой сын борется сейчас за свою жизнь, а вы говорите ужасные вещи. Повторяю, мой лев наберет вес, его легкие раскроются, и он будет самым сильным и здоровым ребенком». Медсестра долго молчала. «А я эти драгоценные минуты посвятила своему малышу. Я знаю множество случаев, когда доктора перестают верить в пациента, считают его безнадежным» и настраивают родных на самый худший исход, а он возьми и назло всем этим приговорам и выживи». Я чувствовала сердцем, что мой львёночек ещё всем покажет. «Вероника Игоревна, всё, нам нужно вернуть вас в вашу палату», после долгого молчания сказала медсестра и сочувственно улыбнулась. «Если вы захотите, то я помогу вам...» сцедить молоко, чтобы покормить вашего сына через трубочку, пока он не окреп, чтобы кушать самостоятельно. «Не хочу покидать его», — проговорила едва слышно, не в силах налюбоваться своей крохой и не желая оставлять его одного. «Вы будете его видеть очень часто, но вам необходим отдых». «После Кесарева прошло всего несколько часов», — с твердостью настаивала медсестра. Кивнула, понимая, что да, мне нужно набраться сил и оправиться после родов, но материнский инстинкт был сильнее, но все же я взяла себя в руки. И странно, но в данный момент я даже не вспомнила ни о Максе, ни о ком-то другом. Меня теперь занимала жизнь одного маленького существа, что пришел в этот мир. Очень скоро меня увезли из детского отделения. Максим или Иван. Меня наконец пропустили к ребенку, хотел увидеться с никой, а не только по телефону поговорить, но к ней не пустили. Я стоял за стеклянной перегородкой и никак не мог заставить себя посмотреть на ребенка в инкубаторе. У мальчика мало шансов на выживание, сочувственно сказала медсестра, но его мать думает по другому. Она уверена, что ребенок будет жить. Я промолчал. Если ребенок погибнет, то это убьет Нику. И мне отчаянно захотелось защитить ее от боли потери, которая, как мне в данный момент казалась, совершенно неизбежна. Новорожденный был не просто кроха. Мне кажется, я никогда не видел никого настолько маленького и беззащитного, как этот человечек. «Мой сын?» Я вздохнул и зажмурил на мгновение глаза. Ника говорит, «Это мой сын». Она назвала его львом. Распахнул глаза и выдохнул. «Но какой же это лев?» «Самый настоящий слепой котенок». Запустил пальцы в волосы и заметил, что моя рука трясется. Ника верила, что я встану на ноги и пойду. Я не верил. Но она упрямо шла к цели. Сделала так, что теперь я хожу. Она верит, что лев выживет. Но, как и в прошлый раз, я тоже не могу принять, что малыш не погибнет. Я трус? Да, Хотя очень долго отгораживался от нее и ее беременности. Не хотел признавать, что она носит под сердцем частичку меня. Я настаивал, что не желаю быть отцом, видимо моя просьба была услышана. И мне невероятно жаль. Потому как я желаю всем сердцем, чтобы этот кроха жил. Мой сын. Нико ни разу не солгала мне. Ни разу, и я говорил ей, что верю ей. Но в душе сомневался, что это мой ребенок. Я долго смотрел на своего сына в инкубаторе, и мое сердце быстро забилось, когда заметил, что мой мальчик раскрыл глазки и посмотрел на меня ясными голубыми глазами. Я стал изучать его крохотное личико. «Здравствуй», — прошептал я. «Он открыл глазки», — улыбнулась медсестра. «Когда Вероника Игоревна приходит к сыну, он всегда спит». — Вам повезло, Максим Юрьевич. Он был такой маленький, что легко уместился бы на моей ладони. Кожа казалась чуть ли не прозрачной. Его грудь почти незаметно поднималась и опускалась при каждом вдохе и выдохе. Лев вдруг широко открыл ротик, а потом улыбнулся. В горле у меня образовался горький ком. Глаза защипало. Мне стало трудно дышать, и ноги почему-то снова отказывались держать. Прислонился к стеклу и не сразу понял, что плачу. Я не мог остановить слезы, да и не хотел. Во мне словно лопнул пузырь, в котором долго и терпеливо ждали своего часа запертые наглухо чувства. Они вырвались и понеслись лавиной, сметая все преграды. Ника говорила, что этот ребенок ее чудо, дар небес, но лев был и моим чудом. Я не понимал себя, не понимал своих чувств к Нике, потому как не помнил ее. Но узнав эту женщину, скрывал сам от себя, что она мне дорога. И только сейчас понял, что любил ее всегда. Я действительно ее муж. А она моя жена. И это чудо в инкубаторе — наш сын. Я вспомню. Обязательно все вспомню, раз вспомнил, что люблю. Сейчас я понял, что готов отдать свою жизнь ради жизни этого малыша. Подошла другая медсестра и улыбнулась, увидев мое мокрое от слез лицо. Но я не чувствовал стыда и не хотел скрывать своих чувств. «Вы папа?» — спросила полная и краснощекая женщина. — Да, — ответил сдавленным от кома в горле голосом. — Я его отец. Она кивнула и сказала. — Ваш сын борец. Я много лет работаю с недоношенными детьми и уже вижу, что ваш мальчик будет жить. И добавила чуть раздраженно, покосившись на коллегу. — Вопреки нерадужным прогнозам. — Весь в маму прошептал я. Она тоже борец.